5. Громкоголосый гигант Шарль Барузи по прозвищу боксер оказался полной противоположностью сухонькому и еле слышно говорившему Луи Перрону. Барузи ворвался в кафе, похлопал по плечам сидевших у дверей посетителей, ущипнул за щеку брюнета-официанта и, обняв за плечо Луи Перрона, увел его за стойку. Несколько секунд они о чем-то шептались. Луи Перрон кивал в сторону Лизы, а гигант посматривал на нее угрюмым взглядом из-под лобья. Лиза чувствовала себя неуютно под этими взглядами, морщилась, ежилась, едва не опрокинув чашку с кофе, и, наконец, отвернулась к окну. «Подумаешь», — обиделась она, — «что это за боксер такой, которого надо так уговаривать подсесть ко мне? Кажется, они слишком высокого мнения о себе в этом захолустье. Видишь ли, парижские камни им не нравятся, а, между прочим, по этим камням...» «Вы позволите, мадемуазель?» Услышала Лиза и обернулась. Гигант Барузи стоял возле ее столика. «Конечно», — заторопилась Лиза. «Прошу вас, садитесь, месье». Барузи отодвинул стул, причем сделал это так, будто стул весил не больше надувного шарика, и сел. Официант поставил перед ним большой бокал светлого пива и вопросительно уставился на Лизу. «Бокал мартини». Лиза решила, что еще одну чашку кофе ей не осилить. «Меня зовут Шарль Баррузи», — начал гигант. «Луи сказал мне, что вы интересуетесь аварией, которая произошла в наших краях 12 апреля 1935 года». «Да», — закивала Лиза. «Мне действительно очень важно знать, что произошло в тот день. Вы помните эту аварию?» В голосе Лизы прозвучало сомнение. Баррузи не выглядел глубоким стариком, а по расчетам Лизы, человеку, который помнил эту аварию, должно было быть лет 90. «В этой аварии пострадал мой отец», — ответил Барузи. «Вот как?» — вырвалась у Лизы. Он был водителем грузовика, который перевернулся на шоссе. Лиза судорожно вздохнула, не веря в собственную удачу. «Господи», — подумала она, — «судя по всему, ты лично занимаешься этим делом. Кто, кроме тебя, мог остановить меня на выходе из кафе и заставить задавать вопросы Луи Перрону?» «Почему вас интересует эта авария?» Спросил гигант, водя большим пальцем по стеклу, стоящего перед ним бокала. «Перрон говорил что-то, но я не очень понял. Какие-то исследования автомобильного движения?» Лиза покачала головой. Она была готова к этому вопросу и решила сказать гиганту правду. Врать бессмысленно. Все равно она запутается, ошибется в каких-нибудь деталях. И тогда нечего рассчитывать на ответную откровенность Барузи. «Нет», — Лиза вздохнула. «Исследование тут ни при чем». «Просто в этот день из вагона Восточного Экспресса исчез мой дед. Его звали Жан Вальдман. Я пытаюсь понять, что с ним произошло». «Из вагона Восточного Экспресса?» В голосе гиганта Лиза услышала какую-то пока неясную ей заинтересованность. Борозий помолчал и добавил. «И здесь Восточный Экспресс?» Лиза смотрела на мощную челюсть собеседника, на глубокие морщины, прорезавшие лоб. и ощущала силу, исходящую от этого немолодого человека. Гигант кусал губу и смотрел куда-то в сторону. Лизе показалось, что он что-то вспоминает или взвешивает. Стоит ли выдавать ей какую-то информацию? Наконец Барузи кивнул. «Хорошо. Я расскажу вам все. Все, что знаю. Об этой аварии я много раз слышал от отца. Мне в 35-м было 9 лет. Отец работал водителем грузовика. Вы понимаете, что это такое?» «Вся жизнь на колесах. Я видел отца редко. Может быть, пару раз в неделю. В тот вечер он отправился в рейс, как обычно». «Это было 12 апреля?» – не выдержала Лиза. «Я не помню точной даты». Гигант пожал плечами. «Может быть, и 12 -е. Отец ушел рано. Я поднялся, как обычно, в семь и пошел в школу. А в полдень в школу прибежала моя сестра и сказала, что отец попал в аварию, лежит в больнице в Нанси. и мы должны срочно туда ехать. Больницу я помню хорошо. Отец был без сознания. Я стоял рядом с кроватью и держал его за руку. Врач что-то сказал моей маме, и она начала плакать. И еще в больнице было много полицейских. Они подходили к кровати отца, смотрели, не пришел ли он в себя, и опять отходили. «Ваш отец умер?» Барузи нахмурился и покачал головой. От его веселости не осталось и следа. Перед Лизой сидел уставший, грузный мужчина, подавленный своими воспоминаниями. Нет, отец скончался через пять лет после войны. Но после той аварии его парализовало. Все оставшиеся годы он был прикован к инвалидной коляске. Он много раз рассказывал мне о том, что произошло в тот день. Частично в той аварии был виноват и я. Отец мечтал, чтобы я преуспел в жизни больше, чем он. Он мечтал, что я стану врачом или адвокатом. А я не очень хорошо учился. Был отличником только по физкультуре и пению. Это расстраивало отца. Он наказывал меня и ругался с матерью, считая, что она меня распустила. Вот и в тот вечер их разговор о моих делах затянулся за полночь. Мама жаловалась отцу на то, что я ее не слушаюсь. Отец беседовал со мной. Втолковывал какие-то истины, казавшиеся ему важными. Потом они отправили меня спать. А сами продолжили беседу. Я слышал, как мама говорила отцу. «Иди спать. Тебе завтра вставать в пять». А он все сидел и говорил, каким он видит мое будущее. И какая была причина аварии? Отец задремал за рулем. Барузи вздохнул. Потом он рассказывал мне, что пришел в себя, когда машина уже переворачивалась, и бочки с маслом летели из кузова на асфальт. Отец получил удар по голове и в спину. Его лицо было изрезано осколками ветрового стекла. Он помнил страшную тишину, которая наступила на мгновение после того, как машина перевернулась, проехала на боку по шоссе несколько сотен метров и остановилась. А потом раздались крики, гудения клаксонов. Отец очень красочно описывал все это. Языки пламени, запах горелого мяса, то, как лежал и понимал, что сейчас умрет. А потом над ним склонились какие-то люди. Кто-то сказал, водитель вроде бы жив. И его вытащили из кабины. Отца положили на траву на какое-то одеяло, и он слышал разговор людей, что на шоссе образовалась огромная пробка, и скорая помощь не может сюда пробиться. Потом приехала полиция. С отцом пытались разговаривать, но он не отвечал. Ему и говорить было больно. Отца подняли и понесли, уложили на заднее сиденье какой-то машины. Из разговоров он понял, что машины скорой помощи застряли на проселочной дороге и никак не доберутся до шоссе. В машине сидели двое мужчин. Один из них что-то спросил у отца, но отец не ответил. Мужчины решили, что он без сознания. Но отец был в сознании и слышал их беседу. Мужчины были очень возбуждены и все время говорили между собой. Из их разговоров отец понял, что они очень спешат. Мужчины проклинали все на свете. Говорили, что если они опоздают, то это будет катастрофой, провалом. Они гнали машину по обочине. но и обочины были забиты, и потому они поминутно останавливались, чтобы разъехаться с кем-то. Ваш отец понял, куда так спешили эти мужчины, спросила Лиза и сердце ее застучало часто часто. Барузи поднял глаза. Они должны были догнать восточный экспресс, пока он шел по территории Франции. Восточный экспресс повторила лиза. Что значит догнать восточный экспресс? Почему они должны были его догнать? Не знаю. Барузи пожал плечами. «Когда я слушал отца, меня не очень интересовали эти мужчины. Но, как понял отец, они обязательно должны были догнать Восточный экспресс до того, как он пересечет германскую границу. Вот они и спешили». Барузи замолчал. Лиза смотрела на него и не могла вымолвить ни слова. «Вот почему Восточный экспресс шел границы так медленно. Чтобы эти мужчины успели догнать его на французской территории. А они, как назло, задерживались из-за аварии, и поезд снизил скорость, выбился из графика, чего с ним никогда не случалось. Кому же нужно было, чтобы они непременно догнали поезд? Кому-то очень влиятельному, тому, кто имеет право принимать чрезвычайные решения задерживать такие поезда, как «Восточный экспресс», и ломать их расписание. В памяти всплыла первая строчка документа из желтой папки, которую у нее отняли около дома. «Протокол заседания кабинета министров Французской Республики?» «Неужели?» Барузи кашлянул. Лиза стряхнула с себя оцепенение. «А что было потом?» «Ничего особенного!» Гигант покачал головой. «Эти мужчины остановили первую же встречную скорую помощь, перенесли туда отца и умчались. А скорая доставила отца в Нанси». Барузи помолчал, сделал большой глоток пива из бокала и сказал, «Все это очень странно». «Что именно? То, что они догоняли Восточный экспресс. А вы сегодня пытаетесь выяснить, что произошло с вашим дедом именно в Восточном экспрессе?» «Странно». «Странно», — согласилась Лиза. «Но я надеюсь понять, что же там произошло. Спасибо вам». «Не за что», — улыбнулся гигант. «Желаю вам удачи». «Спасибо. А вы действительно были чемпионом страны по боксу?» «Нет». Гигант качнул головой и выставил перед собой огромные ладони. «Это Перрон придумал. Я был всего лишь чемпионом Парижа среди юношей. Сразу после войны. Отец был еще жив. Он был счастлив узнать, что мои успехи в физкультуре принесли такие результаты». Барузи тяжело поднялся со стула. Одним глотком допил пива. «Желаю вам удачи в ваших поисках, мадмуазель!» Гигант пожал Лизе руку и, не оборачиваясь, зашагал к выходу из кафе. Шесть. Андрей не сомневался, что сейчас увидит Лизу. Кто еще мог вызвать его на свидание? Значит, она о нем не забыла, не бросила. Интересно, почему? Из чувства порядочности, которое заставляет рефлексирующего интеллигента улыбаться человеку, от которого очень хочется отделаться. Или здесь что-то другое? Неужели? Андрей вспомнил теплое дыхание Лизы на своей щеке, ее шепот, ее взгляд. Было ли в этом нечто больше, чем простая заинтересованность партнера? Ему показалось, что было, но с другой стороны. Надзиратель загремел ключом, дверь открылась, Андрей сделал шаг и остановился. За столом в комнате сидел широкоплечий мужчина средних лет, в темно-сером костюме и нежно-голубом галстуке. Мужчина был похож на удава Каа из мультфильма «О Маугли», который Андрей обожал с детства. Тот же холодный и притягивающий взгляд равнодушных глаз, овальное лицо с мясистым подбородком, гордая посадка головы. придающее лицу надменное выражение. Мужчина улыбнулся Андрею, поднялся и пошел навстречу. Андрей переступил порог кабинета. Дверь за его спиной захлопнулась. Здравствуйте, Андрей. Мужчина протянул руку. Я ваш адвокат, Луи Лисилье. Здравствуйте, мэтр, Андрей ответил на крепкое рукопожатие. Но я право, не трудитесь ничего объяснять, Андре, улыбнулся адвокат, жестом предлагая из-за стол. «Меня наняла мадемуазель Лиза Вальдман, и я буду защищать вас. И сейчас, на стадии расследования, и, вероятно, во время суда. Если вы, конечно, не возражаете». «Благодарю вас, мэтр», — Андрей сел напротив адвоката. «Конечно, я не возражаю и не сомневаюсь, что мадемуазель Вальдман сделала свой выбор, основываясь на вашей высокой квалификации. Но один вопрос я хотел бы прояснить. Слушаю вас». Адвокат поднял голову. «Оплачивать вашу работу буду я, а не мадмазель Вальдман». «Простите, Андре», — адвокат улыбнулся. «Но об этом вам придется говорить с мадмазель Вальдман. Мой договор подписан с ней, и я не вправе изменять его. Если у вас больше нет организационных замечаний, давайте перейдем к делу». Андрей кивнул. Его губы сами собой расплылись в улыбке. «Подобная забота — это, конечно, проявление чего-то большего, чем простая вежливость». Хотя, может быть, Лиза просто не хочет терять его как партнера по расследованию. «После того, как мадемуазель Вальдман рассказала мне о вашем деле, я обратился в полицию, и мне позволили ознакомиться с документами», строго сказала мэтр Селье. «Улики против вас действительно серьезны. Но я посоветовался со своими близкими друзьями, занимающимися частным сыском, и они обратили внимание на ряд неясностей, требующих прояснения. Скажите, Андре...» «Как именно выдержали нож, когда отрезали резиновую прокладку?» «Как держал нож?» — переспросил Андрей. «Что значит, как держал?» «В руке!» Лисилье кивнул и протянул Андрею свою авторучку. Золоченый Паркер был хорош, но в бытность бизнесмен Андрей видел авторучки и покруче. «Интересно, для чего этот адвокат дает ему авторучку? Тоже хочет получить отпечатки пальцев?» «Представьте себе, что это нож!» — пояснил Лисилье. «Как вы его держали?» Андрей взял сверкающий стержень и на мгновение задумался. «Наверное, вот так». Андрей взял авторучку, зажал в кулаке. Острие золотого пера смотрело на адвоката со стороны большого пальца. «Конечно!» — кивнул адвокат. «Именно так держат нож люди, когда хотят что-то отрезать». Мэтр Леселье забрал авторучку из руки Андрея и сделал какую-то пометку в блокноте. «Дело в том, что на рукоятке ножа обнаружены отпечатки ваших пяти пальцев», сказал он, сделав ударение на слове «пяти». «Это логично», кивнул Андрей. «У меня же пять пальцев». «Это нелогично». Ка гордо выпрямился и повел головой из стороны в сторону, словно выслеживал презренных бандерлогов. Удар в спину был нанесен сверху. «Когда бьют сверху, нож держит так». Метро Леселье так зажал в кулаке авторучку, что золотое перо выглядывало из-под его мизинца. «В этом случае, обратите внимание, рукоятки касаются только четыре пальца. Пятый палец лежит не на рукоятке, а на других пальцах. А если взять нож, как его взяли вы», авторучка совершила кульбит в пальцах адвоката, «то четыре пальца лежат по одну сторону рукоятки, а пятый палец — по другую». Именно так и были расположены отпечатки ваших пальцев. Но, держа нож так, нанести удар сверху, адвокат выкрутил руку и неловко ткнул ручкой в поверхность стола. Практически невозможно. И это является косвенным доказательством вашей теории. Неужели суд сочтет это доказательство серьезным и примет в расчет? Андрей недоверчиво покрутил головой. Им придется принять это в расчет, надменно кивнул адвокат. Но это еще не все. «Вы утверждаете, что отрезали квадрат от большого куска резины, после чего отдали нос женщине с красными волосами и вернулись в такси?» «Да, это так». Андрей с интересом наблюдал за все больше воодушевляющимся адвокатом. «А затем вы вернулись в салон машины?» «Да, вернулся в салон». «Прекрасно», — улыбнулся Мэттер. «Крышка капота такси была открыта?» «Конечно». «Значит, вы не видели, что именно делал водитель?» копаясь в двигателе. «Не видел. Я предположил, что никакой поломки машины не было, а остановка нужна была злоумышленникам только для того, чтобы получить ваши отпечатки пальцев». Андрей кивнул. «Я в этом не сомневаюсь». «Значит», — продолжил Каа, вводя головой из стороны в сторону, «никакая резиновая прокладка водителю была не нужна, так?» «Конечно», — согласился Андрей. «Значит, кусок резины, который вы отрезали», «Водитель просто выбросил». Торжествующий, повысив тон, закончил мысли мэтр Лиселье. «Да», — подумал Андрей. Лиза не ошиблась. «Этот тип наделает шума в зале суда. Ишь, как ноздри раздувает. Точно, к -ка. Как ему сказала пантера, когда хотела разозлить. «Они назвали тебя земляным червяком». «Вы со мной не согласны?» Мэтр Леселье удивленно склонил голову. «Согласен», — выпалил Андрей. Конечно, он выбросил прокладку. А ведь на ней остались его отпечатки пальцев. Мэтр торжествующе пристукнул ладонью по столу, словно вбил гвоздь в крышку гроба незадачливого водителя, медноголовой красотки и всех остальных недоброжелателей Андрея. «Точно!» — вырвалось у Андрея. «Остались!» И потому мэтр Лисилье поднял вверх тонкий палец. «Мы должны найти этот кусочек резины. Подумайте, Андре!» куда водитель мог его выбросить. «В кусты», — Андрей пожал плечами. «Там на поляне росло яблоневое дерево, а вокруг него кусты. Они были как раз за спиной водителя». «Хорошо», — Лиселье сделал еще какую-то пометку в блокноте. «Надеюсь, мы найдем эту резину и снимем с нее отпечатки пальцев». «Что это даст, мэтр?» Андрей пожал плечами. «Вы же не сможете проверить отпечатки пальцев всех парижских таксистов!» «Можете не сомневаться», — горделиво усмехнулся Лисилье. «Я это сделаю. А когда среди парижских таксистов мы не найдем нужного нам человека? Я потребую раскрыть картотеку службы безопасности, чтобы никто не думал, будто от меня можно так легко отделаться». Андрей с восторгом смотрел на адвоката. Почувствовав его настроение, мэтр Лисилье расправил плечи. «Этот наделает им проблем», — подумал Андрей и улыбнулся. Причем им даже не придется называть его земляным червяком. «У меня на сегодня все», — величественно проговорил мэтр Лиселье, несколько смущенный веселостью Андрея. «Если у вас нет просьб или пожеланий...» «У меня есть просьба, мэтр», — быстро проговорил Андрей и пригнулся к столу, словно подчеркивая секретность того, что он сейчас скажет. «Слушаю вас». Мэтр тоже склонился над столом. Головы двух мужчин почти соприкасались. «Передайте, пожалуйста, Лизе, что записка Жильбера Мартинеса – только часть письма, которую он переслал своей жене из тюрьмы». «Записка?» Мэтр взглянул на Андрея и, понимающе кивнул. «Мадмазель Вальдман знает, о какой записке идет речь?» «Знает. Но она не знает о том, что...» «Что это записка – только часть письма?» Закончил мэтр Лиселье. «Именно так!» – энергично кивнул Андрей. «Записка отрезана от листа ножницами. А у Мартинеса в тюрьме ножниц не было. Значит, записку отрезал тот, кто ее получил. Его жена. Лиза должна найти вторую часть записки. Пусть она поедет в Барбизон, к Мартинесу. Объяснит ему ситуацию. Он должен пересмотреть все бумаги своей матери». «Хорошо», – кивнул адвокат. «Я все передам мадемуазель Вальдман». «Пожалуйста», – Андрей выпрямился. «Записка – часть письма». «Другую часть надо искать у Мартинеса «Не трудитесь повторять», — проговорил мэтр Леселье. «У меня хорошая память. Мартинес живет в Барбизоне. Адрес, я полагаю, известен Мадмазель Вальдман?» «Известен», — кивнул Андрей и поднялся со стула вслед за собеседником. «Мы будем держать вас в курсе дела». Мэтр Леселье протянул руку. «Мужайтесь. Я надеюсь, мне удастся освободить вас под залог. Конечно, не сразу». Но через пару дней, когда я представлю доказательства, делающие вашу вину спорной, судья может смягчиться. Кроме того, вы не обязаны отвечать на вопросы следователя в мое отсутствие. Вы вправе требовать, чтобы на любой допрос был приглашен я. Запомните это, Андре. «Запомню», — кивнул Андрей. «Спасибо вам, мэтр». Андрей пожал прохладную ладонь и стоя следил, как величественный Каа несет свое начавшее полнеть тело к двери.